Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Александра Черчень, «Любовь зла, полюбишь и…» читает Наталья Русинова. Глава 20. О логике и героических поступках. Юный наследник рода Вечной Зелёной Сосны не был магом, но эльфы — раса странная, да и великая богиня их любит. А потому у кого от рождения, а у кого по внезапному капризу матери природы и у тех ушастых, кто магии не обладает, порой встречаются интересные способности. Эльфы называют их «даром». Верниель свой дар обрел, войдя в подростковый возраст. И надо отдать эльфёнку должное, никому об этом не сказал. Меня сей факт изрядно удивил — «Насколько я успела изучить свою истинную пару, должен был, напротив, сделать из своей столь редкой способности натуральный фетиш и хвастаться направо и налево». На вопрос о причине молчания Верни пожал плечами и кратко ответил «ни к чему». Мы с Десом задумчиво переглянулись, а Жозефин одобрительно мурлыкнул. «Так вот, этот самый дар позволял эльфику немного много ни мало, а видеть суть вещей». Говоря по-простому — истинный облик. Мальчишку невозможно было обмануть ни личинами, ни иллюзиями, даже если их накладывал очень сильный и умелый маг. Больше того, он видел даже вторую ипостась оборотней. «И представляешь, — со смешком рассказывал дракон, — здоровую с парнем, выясняю, что тебя нет, протягиваю ему книжки, а он мне так с придыханием. Я не потерплю, чтобы около моей будущей жены крутился посторонний мужчина. «Я совсем не так сказал», — возмутился Эльфенок. «Какой там жены?» — возмутилась я. «Так я смысл передаю, а не цитирую», — отмахнулся Дес, «А потом смотрит на меня печально и вздыхает. К сожалению, вызывать вас на бой не имеет смысла. Мой отец сумел бы вас обучить хорошим манерам, но я еще слишком молод для этого». И дальше, мол, если вы, любезный дракон, согласитесь подождать буквально несколько лет, я сражусь с вами в любом удобном для вас месте. «Стыдно маленьких обижать», — согласился мой котик. «Видел я вас, любезный дракон в натуральном облике. Тут и орчий полк поляжет». Жозик покосился на страшно смущенного Вирни и добавил хотя что там орки против хорошо воспитанного эльфа, то есть хорошо натасканного, то есть отлично владеющего приемами дальнего и ближнего боя. Комплимент от этой пушистой заразы, даже и в такой форме, дорогого стоит. Правда, Вирни явно не понял, похвалили его или наоборот, а потому вздернул подбородок и заявил, «В любом случае...» Я не беру своих слов назад. При всем уважении к тому, кто так тонко понимает поэзию, я не намерен видеть около тильды. «Так, это мое личное дело», — отрезала я. Дракон же только руками развел. «Ну, я же объяснил, что нас связывают исключительно деловые отношения». И я опять поймала его взгляд на мои ноги. Очень короткий взгляд, мимолетный буквально, но такой говорящий. «Мы отвлеклись», — заметил Жозефин. «То есть, как я понимаю, лоэр Вернель увидел, что вы дракон, причем увидел сквозь личину». «Таков мой дар», — буркнул Верни. «И осталось выяснить, способен ли ты видеть сквозь чары мастера изменений», — спокойно заключил Дес. «Если да, а скорее всего это так, то тебя мне послали боги». «Он сможет найти среди игрушек твоего брата», — с восторгом сказала я. «И артефакт тоже», — кивнул дракон. «Но сначала нужно проверить». Жаль, я креслица обратно вернул. «То есть опять тащиться в лес?» «Хотя мне-то, по счастью, точно ни к чему. А вот Вирне однозначно придется». Эльфик, все это время молча моргавший то на меня, то на дракона, наконец раскрыл рот и очень вежливо осведомился. «А могу ли я узнать, в чем дело?» «То есть я готов помочь, но хотелось бы понять?» Когда Дэс кратко и четко изложил в суть дела, у Эльфика буквально глаза загорелись. Еще бы! Страшная тайна, для раскрытия которой без него не смогут обойтись». Я смотрела на счастливого Вирни и понимала, что предпочла бы сидеть дома и ничего этого не знать. Вот совсем ничего. Замечательно справились бы и без меня. Хотя без меня... Десс и Верни никогда бы даже не встретились. Эх. «А потому сейчас мы с тобой пойдем в лес. В очередной раз выроем эту дрянь и посмотрим, сумеешь ли ты увидеть, чем она на самом деле набита», — закончил дракон. «Согласен?» «Буду рад помочь», — чопорно ответил эльфенок, тщательно, но безуспешно скрывая радость. Но тут на сцену выступил мой фамильяр. «Хочу заметить, что сейчас ночь, а в лесу дождь, колючки, и я хотел бы предложить более приемлемый вариант». Жузик потупился на секундочку, дернул хвостом. Не зная я его как облупленного, решила бы, что нарочно паузу тянет, но котяра был явно смущен. «Такая на самом деле редкость, и, кажется, я знаю причину». «Видите ли, я тоже присутствовал при вскрытии норы Трампа», сообщил Жозик медленно, как бы невзначай, перемещаясь поближе ко мне, подальше от дракона. Помогал Тильде. В глазах Десса недоумение сменялось пониманием, а брови ползли к переносице. «Так вот, в тот самый момент, — тянул Катяра услышал некие голоса». Даже я бы сказал, целый хор голосов. Надо полагать, это были местные духи. Леших тут не водится. Но я не сомневаюсь, что какие-то сущности в заколдованном лесу обязаны быть. Да. Так вот, эти голоса шептали мне, так знаете ли, настойчиво, настырно даже. Жозик замолчал. Осмотрел свою лапу и выкусил что-то между когтями. Такая театральная пауза. Продолжай, очень нехорошим тоном попросил дракон. Шептали, мдау. Мол, уважаемый Жозефин, там в домике много интересных, красивых вещиц. Так вы возьмите одну, она вам непременно пригодится. Дес застонал. а я инстинктивно загородила кота собой. Жозик же, выглянув из-за моей юбки, убедительно завершил. «И ведь правы были. Я взял, и она воистину пригодилась. Сейчас я принесу». И одним длинным красивым прыжком выметнулся в окно, сопровождаемый тихим, но очень прочувствованным ругательством Десса. Час спустя мы с драконом сидели в моей комнате и пили чай, крепкий, хотя у меня и так ни в одном глазу сна не осталось. На столе между нами стоял пустой флакончик из-под духов, сделанный в виде сердечка, очень изящный, совсем маленький. И настолько старый, что в нем даже запаха никакого не осталось. Мы оба понюхали, вывернув острую крышечку в форме стрелы. «Вот зачем он ей нужен?» — спросил Десс. «Ведь ни капли магии, и пустой же». «Какая-то памятная вещь, думаешь?» Вот просто памятное и все. Я пожала плечами. Думаю, Вераиль сентиментально. Это же многим женщинам свойственно. Сентиментально? С недоверием хмыкнул дракон. Это старая мерзавка. Да побойся богов, Тиль. Ну, в людях много странностей. И не в людях тоже. Щелчок пальцев, и флакон превратился в игрушечную кроватку с шелковым полупрозрачным балдахином, На кроватке валялась куча подушечек. Жозикова радость. Может, собирался их увеличить? «Женщины все странные», — пробормотал дракон, одним глотком допил свой чай и поднялся. «Но попадаются очень интересные». И посмотрел на меня так, что я мгновенно ощутила себя и странной, и интересной, и даже невероятно симпатичной. Правда, взгляд дракона тут же стал деловым. «Значит, мы все решили?» Да. Я кивнула. Утром мы с верней идем в лавку Вероиль. Делаем вид, что он просто хочет посмотреть, где и как я работаю. Вероиль покидает лавку, и мы ищем среди игрушек твоего брата. Правда, я не понимаю, зачем ей лавку покидать. Это мои проблемы. Покинет, не беспокойся, причем на достаточное время. Часа два у вас будет как минимум. Ну, мне остается только тебе поверить, буркнула я. Поверю, ж, фыркнул Дес. Это, знаешь ли, в моих интересах. Ладно. Спасибо за чай. Пойду зарывать трофей твоего фамильяра. Паганца. Проводишь? Да уж, провожу. А потом придётся пить зелье, потому что спать-то надо. До рассвета всего ничего осталось. Выйдя за драконом на крылечко, я уже приготовилась помахать ему вслед. Но Дес, замерев на последней ступеньке, вдруг развернулся и в один шаг поднялся назад. «Забыл тебе». сказать спасибо». «Да пока не за что», — улыбнулась я. «За то, что боги послали мне тебя, а с тобой и Вирни», — серьезно произнес дракон. «Так богов и благодари», — резонно посоветовала я. И тут меня схватили в охапку. Но ну, не то, чтобы схватили. Обняли, плотно прижав к себе. Просто внезапно очень. И я не успела никак на это среагировать, только подняла голову, удивленно заглянув в черные глаза с расширившимися синими зрачками. Поцелуй был неожиданным и, ну да, настоящим. Не было в нем ни благодарности, ни прощания. Так целуют, когда хотят. Я забыла, о чем подумала. Растаяла, ощущая твёрдые, прохладные такие нежные губы, такие... такие... И, кажется, опомнилась далеко не сразу. Но все таки я опомнилась. Оттолкнула наглую рептилию, отскочила назад. «Значит, так!» — выдала с возмущением. «Не делай так больше, я этого не люблю!» «Ладно», — легко согласился Дес. «Извини?» — и ушел, не оборачиваясь. Гад чешуйчатый. Не то чтобы мне не понравилось. Но нет, ни к чему оно мне. Вот ни на капельку ни к чему. Стеллажи и полочки, столики и радужный стеклянный прилавок, куколки и зверьки, чудесные шкатулочки и флакончики — Наверное, дети, которым случалось посещать лавку Миас и Вераиль, забывали обо всем на свете, разглядывая всю эту милоту. По крайней мере, девочки. А уж как мила была хозяйка этого игрушечного рая, игрушечного ада на самом деле. Мне очень хотелось бы думать, что мы ошибаемся. Но разве может такая милая бабушка быть начальником тюрьмы? Вот только монстр, который был клиентом моего отца, носил нам с братом сладости — И улыбка с его лица никогда не сходила. Не выспалась, дорогая моя, ласково спросила Вероэль, выходя из-за прилавка, и погрозила мне пухлым розовым пальчиком. Ой, чую, прогуляла весь выходной, да вижу, не без толку. Светлого утра вам, Лоер Вернель. Здравствуйте, сквозь зубы сказал Эльфик, да таким голосом, что я наступила ему на ногу, призывая опомниться, а бабуля подняла бровь и всплеснула руками. «Поссорились», — догадалась она, внимательно разглядывая очень мрачного Верни. «А я было подумала, что общий язык нашли, раз уж поселились вместе, и мальчик тебя, милая, на работу провожает». «А вот нечего делать ему на моей работе», — зло ответствовала я. «Да разве отвяжешься? Откуда вы меня осознаете, что он...» Ведьма засмеялась и взяла меня под локоток. Тильда золотка. Да уж весь город говорит! Разве скроешь такое?» «Ну, идемте, дорогие мои, вам не помешает кофе и парочка пирожков. А там уж и за работу». «Верни, иди домой», — велела я приказным тоном. «Ты уже завтракал». «Я воспользуюсь предложением любезной Миасы, чтобы побыть с тобой. Миаса совершенно права. Я обязан найти с тобой общий язык». Ильфенок выпятил нижнюю губу и одарил меня таким взглядом, что я даже слегка попятилась. «А ты обязана понять, наконец, что истинная пара...» «Это... это... это навсегда!» — помогла ему старая ведьма. «И знаете ли, милые дети, порой именно полные противоположности бывают счастливы вместе. Не слушайте ее, лоэр. Проходите, проходите вот сюда». Парочка пирожков оказалась огромным блюдом с превосходной выпечкой. Честно сказать, пирожки у Вераиль получались даже вкуснее, чем у Миланы. Божественно просто получались. Вот только верник к ним едва прикоснулся и очень старался не смотреть по сторонам, уткнулся взглядом в чашку и мрачнел с каждой минутой. «Значит, все правда. Что же он видит, бедняжка? Хотя нет, я не хочу это знать». Я весело щебетала, поддерживая беседу. о притяжении противоположностей, о смелости моей истинной пары, решившейся на столь отчаянный поступок, о свойствах одуванчиков, о местных ванильных сливках, которые исправят самый гадкий кофе. Моя работодательница непринужденно скакала с темы на тему, кажется, искренне пытаясь втянуть в разговор эльфика, но безуспешно. Мне было полегче скрывать напряжение. Ничего, кроме привычной лаборатории, я здесь не видела, да и студенческий опыт сильно помогал. Уверенный вид на экзаменах, как известно, залог отличной отметки. Но напряжение росло. А потому, когда в окошко постучался почтальон, я чуть не подпрыгнула. Вераиль впустила воздушника, приняла из его полупрозрачных пальцев конверт, думала через губу на поданный для росписи документ, распечатала послание, и ее голубые глаза сверкнули. «Неожиданно», — задумчиво протянула ведьма. «Вот сейчас я лопну просто». «Над чем она задумалась? Что там написано? Ведь этот дракон устроил верно, ведь она должна сейчас уйти». Вераиль вдруг резко выпала из задумчивости, метнулась к одному из стеллажей и, роясь на полках, почти крикнула. «Тильда, девочка, мне тут кое-что привезли. Надеюсь, торгуюсь. Работы тебе принесу по самую шляпу». «Мясо? Ухожу». «О, да-да, уходи». «А ты кофе допей, мальчика проводи и разбери мне вон тот мешочек. Да маску надеть не забудь!» И еще пара указаний, ведьма, как молоденькая, взмахнув многочисленными оборками в горошек, побежала прочь из лаборатории. Мы с Вирней одновременно выдохнули, и я кинулась к окну. «Тиль!» — выдохнул эльфенок, когда шаги ведьмы стихли. «Тиль — это ужас! Здесь люди! Все эти игрушки! Они же люди!» «Ну так мы тебе это и сказали». С сочувствием кивнула я, не оборачиваясь. Смотрела, как Вероиль прямо во дворе лавки строит портал. Очень, кстати, быстро и качественно. «Поднимайся уже! Ищи дракона!» Мальчишка встал и нетвердым шагом пошел по лаборатории. А потом замер у какой-то полки и выругался человеческим очень нехорошим ругательством. Я подошла к рабочему столу ведьмы, села и полезла по ящикам, Вернее, я помочь ничем не могу, разве что не отвлекать. А вот тут может быть кое-что очень важное. Следы же своего любопытства я убирать умею отлично. Мысль об этом важном у меня крутилась уже давно, с той самой поры, когда я выяснила, что именно ищет Дес. Если рассуждать логично, дракон прав. Настолько важный артефакт следует прятать как можно надежнее. Но вот мне казалось, что прямая логика здесь не годится, ведь это рабочий инструмент — Пусть он нужен для обратной трансформации, но ведь может понадобиться в любой момент. Лично я держала бы такую вещь при себе. Там, где работаю. И логично как раз разложить в тайных местах обманки. Для тех, кто сильно интересуется моей работой. А потому артефакт нашелся почти сразу. По крайней мере, штучка была ну очень похожа на ту фальшивку, которую показал мне в лесу дракон. Палочка с мелким узором, с одной стороны отверстие, с другой прорезь. Мерцающая блеклым красным светом. Вот так вот просто, думала я, обводя пальцем отверстие. Вот так вот банально. Вот так вот. Случайно. Ведь если бы Десс не показал мне копию артефакта, я бы его и не узнала. В ведьмином столе полным-полно всяких незнакомых штучек. Ну, конечно. Надо проверить. Верни. Эльфик, бледный как мел, подошел ко мне и присел рядом на корточке. Я пока не нашел. «Ну вот, смотри!» Он протянул мне маленькую в ладонь куколку, задорно торчащими косичками, зеленючими глазками в красивом платьице цвета морской волны. «Это девочка, Тиль! Живая девочка! Она... Как тебе объяснить? Она как бы внутри куклы. Я вижу ее неподвижной, и... У нее такое лицо...» «Какое?» — спросила я почему-то шепотом. «Гримаса!» «Понимаешь? Как будто ей страшно или очень больно. У нее на лице ужас, Тиль. Тиль — это...» «Да он сейчас расплачется». «Спокойно», — твердо сказала я. «Теперь ты смотри. Это артефакт обратной трансформации. Мы сейчас ее расколдуем». «Ты умеешь с ним обращаться?» Эльфенок буквально вспыхнул надеждой. «Нет, не умею, но могу разобраться». От отца у меня осталось не так уж много знаний, но артефактами занимался и дядя. Артефакторика — это у нас семейная, плюс в университете нам ее преподавали с пристрастием. Важный предмет. Я внимательно оглядела дудочку. Так, отверстие — восемь штук. Значит, работает или на два такта, или на четыре. Зажимаем первые два — ничего. Вторые — ничего. Через одно — ага. Красный свет вспыхнул сильнее и стал прерывистым, потух ровно напротив тех отверстий, которые я зажала. Ну понятно. Банальная схема. Да и к чему тут усложнять, ведь артефакт настроен на то, что трансформирует именно вероиль. На изделие, сделанное другим мастером, он попросту не сработает. Фишка именно в этом, а сама штучка вовсе не сложная. Мальчишка не сводил с меня глаз. Тут все очень просто, радостно сообщила ему. «Вот смотри, раз, раз, и вот сюда дуем, как в дудочку. Видишь, свечение пошло снизу». «Ага», — восторженно прошептал Верни. «У тебя получится, да? Ты ведь тоже ведьма?» «Даже у тебя получится», — хмыкнула я. «Ну что, попробуем?» «А можно я?» Было видно, эльфику смертельно хочется совершить героический поступок, а напутать тут практически невозможно. Я еще раз показала ему последовательность, отдала артефакт, попросила повторить. И скомандовала. «Давай». Куклу мы положили на пол. Кто знает, в какой позе она очнется. И миг спустя я подхватила на руки отчаянно заплакавшего ребенка. Зеленоглазую девчушку лет пяти в платьице цвета морской волны. «Тише, маленькая, тише. Все хорошо». «Мама, я хочу к маме, мамочка!» Я гладила ее по волосам, слезы вытереть не могла. Девочка вжалась лицом в мое плечо и истерично рыдала. Тише, малышка, тише. Сейчас пойдем к маме. Как тебя зовут? Лиси. А ты знаешь, где живешь? Сможешь свой дом найти? М -м, от центральной площади. Да. Девочка оторвалась от меня и быстро-быстро закивала. Ты отведешь меня к маме? Я хочу к маме. Конечно, прямо сейчас. А что еще прикажете делать с несчастным ребенком? Тиль, я с тобой? Нет, я сама. Отведу ее и сразу вернусь. А ты ищи дракона. А если... Ведьма, если вернется, тебя жест предупредит. Он во дворе караулит, помнишь? И я, перехватив ребенка поудобнее, бросилась прочь из лавки.